Глава 19 «Они будут нас ждать», — заявил Яр. «Они знают, что мы придем за Викой». Соня поезжилась от холода. Добравшись до города, они укрылись в здании заброшенной фабрики на окраине. Сквозь разбитые окна рвался ветер. По гулким залам, заваленным ржавым металлоломом, по-хозяйски гуляли сквозняки. Им удалось поспать несколько часов. Раньше Сони представить не могла, чтобы она уснула в подобных условиях. На грязном, годами немытом полу, в заброшенном ангаре. Но после ночной тренировки она так вымоталась, что отключилась мгновенно, стоило Лису расстелить ее спальник. «Скверно, что мы утратили преимущество в неожиданности», — пробормотала Лис, слушая план Яра. «Наше преимущество в том, что мы сильнее», — возразил Яр. Марк лунатики из лаборатории расслабились в тепличных условиях. «А мы, стойкие оловянные солдатики, закаленные дождем, холодом и голодом!» — невесело пошутила Лис. Муромец шумно сглотнул, но промолчал. В другой ситуации он бы уже давно жаловался на отсутствие еды, но сейчас тревога за веку перебивала чувство голода. А вот у Сони в животе громко заурчало, и она покраснела от неловкости. После лунной тренировки она бы слона съела — а за весь день не удалось перехватить даже бутерброда. Покидая Фёдора, они не успели перекусить и с собой ничего не взяли, а денег на еду не было. Хорошо ещё, что в машине оставалось пару бутылок колодезной воды, которую яра заранее закинул в багажник. «Будешь?» — Лис протянул ей кружку воды, и Соня с жадностью осушила её до дна. «И как мы туда попадём?» — он обернулся к Яру. «Они будут нас ждать». — повторил Яр. — Поэтому мы войдем с главного входа. Взгляды всех троих скрестились на нем. — Самоубийство, — подумала Соня. — Ради Ви я пожертвую жизнью, — подумал Муромец. — Яр, ты в своем уме? — воскликнул Лис. — Полозов не отдаст приказ на поражение, — заявил Яр. — Мы нужны ему живыми. — Егор, — обратился он к молчавшему богатырю, — мы с тобой задержим их. Лис, Ты, Соня, спустишься вниз, в палаты. Вика наверняка там. Потому как напрягся Лис, Соня поняла, что вернуться в лабораторию, где он провел столько мучительных дней, для него хуже пытки. и останусь с вами», — торопливо возразила Лис. «Двое против пятерых, долго вы не продержитесь. Втроем мы сила». Соня молчала, поняв, что на ее силы Яр даже не рассчитывает. Она только подставит остальных, если вызовется принять участие в схватке. Полезно она может быть только в одном случае. Если дверь в палату Вики будет заперта и потребуется поколдовать над замком. Соня достала последнюю из своих шпилек из рюкзака и переложила в карман толстовки. «Проводишь Соню вниз», — настойчиво повторил Яр. «Она не знает дороги, к тому же Вику могут охранять». Яр безошибочно надавил на слабое место друга, зная, что тот не бросит Соню в опасности. «Хорошо», — согласился Лис. «Мы постараемся быстро». «Когда выдвигаемся?» — нарушил молчание Муромец. Ему не терпелось поскорее спасти Вику. «Как только наступит ночь, я пробужу вас лунатиками». Яр задержал взгляд на Соню. «И, Соня, возьми с собой камень». «Уверен?» — засомневался Лис. Полозов только и мечтает добраться до камня. «Камень наш козырь». Он уже не раз предупреждал Соне об опасности, поможет и на этот раз. На город опустилась ночь, когда старенький белый москвич Лаптева вырулил с территории фабрики и покатил по опустевшим улицам к секретной лаборатории Полозова. Любопытная луна крылась за машиной по небу. Назревало что-то неординарное, чего никак нельзя пропустить. За рулем был Яр. Он единственный из всех не находился в лунном сне. Глаза Сони, Лиса и Муромца горели синим светом. Муромец нетерпеливо сжимал кулаки, но Яра рулил не спеша и остановился на пустом перекрёстке на мигающий жёлтый сигнал. итак еле плетёмся», — не выдержал Муромец. «Мог бы и проскочить». «Нам нельзя выделяться», — отрезал Яр. «Нельзя оставить под угрозу всю операцию, привлекая к себе внимание полиции». Он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Соня отрешенно смотрела в окно и казалась совершенно спокойной, но руки, теребившие кончик косы, выдавали ее тревогу. Резинка лопнула, отлетев под ноги. Соня с невозмутимым видом достала из кармана толстовки запасную, но не стала переплетать косу, а распустила волосы и собрала в хвост на затылке. За время, проведенное с ними, девушка еще больше похудела, мягкие черты лица заострились, а под глазами залегли тени. я Яра заныло сердце при мысли, что он виноват в этих переменах ничуть не меньше отца. «Зелёный!» — поторопил Муромец, и Яр, отвлёкшийся на Соню, направил машину через перекрёсток. Дорога была практически пустой. На небе низко висела жёлтая луна, словно хотела заглянуть в салон. Зелёный светофор впереди мигнул и зажёгся красным. «Да они издеваются!» — взорвался Муромец. В зеркале заднего вида мелькнула жёлтая точка. К ним на бешеной скорости приближалась спортивная машина. Гонщик даже не подумал притормозить, промчался мимо на красный свет и резко развернулся, уходя влево. Иномарку занесло, и она едва не врезалась в столб, но юный лихач ушел от столкновения, заехав на тротуар рядом с автобусной остановкой. «Без мозгов вообще!» Лис свернул шею, разглядывая машину, когда они проехали мимо. «Хорошо на остановке никого. А если бы днем мог людей покалечить?» «Это машина Кирилла», — бесстрастно сказала Соня, едва взглянув в окно. «Он вечно так гоняет». «Ты у однокурсника?» Яр вспомнил неприятного парня, который схватил Соню за руку во дворе общежития, объятого пожаром. Интересно, что он делает неподалеку от секретной базы Полозова? До лаборатории оставалось меньше двух километров, когда Кирилл снова догнал их и нетерпеливо просигналил, требуя уступить дорогу. «Слишком подозрительно для совпадения». пробормотал Яр, бросая взгляд на водителя. Ему не хотелось конфликта, но уйти было некуда. Дорога узкая, и на обочине стояли припаркованные машины, затрудняя движение. Кирилл снова нервно просигналил, а затем, потеряв терпение, пошел на обгон по встречке. Поравнявшись с их машиной, он опустил стекло и напустился на Яра, но вдруг осекся, заметив на заднем сиденье Соню. Яра поразила произошедшие в водителе перемена. Только что он с видом хозяина жизни орал на него, как вдруг резко побледнел и затрясся, словно увидел привидение. Кирилл не справился с управлением, машина резко рванула вперед и вильнула перед ними. Яру пришлось затормозить, чтобы избежать столкновения. Соня на заднем сиденье вскрикнула. Раздался оглушительный грохот. это иномарка Кирилла на полном ходу задела фонарный столб. От удара машина развернула, и ее фары на миг ослепили Яра. Он ударил по тормозам и заслонил глаза рукой. Хлопнула дверь. Соня, не усидев на месте, бросилась на помощь мажору. Кирилл со стоном поднял голову от руля. Бейсболка, съехавшая на бок, смягчила удар. Он облизнул разбитую губу и скривился, почувствовав ржавый вкус крови. Но не это было самым страшным. В ярком свете фар, освещающим дорогу, к нему бежала девушка, которую он однажды уже убил. Хрупкая фигурка, длинные волосы, собранные в хвост на затылке. Сомнений быть не могло. Может, он уже умер, и жертвы жаждущие мести, торопятся забрать его в ад? Он забился в машине, пытаясь выбраться, но дверь заклинила. Девушка приближалась. Глаза на измождённом лице пылали потусторонним синим огнём, и Кирилл заскулил от страха. «Тебе больно?» Она легко дёрнула заклинившую дверь и с обманчивой заботой склонилась над ним. «Я помогу тебе». Перед глазами поплыло. Рука покойницы коснулась его лица, обжигая могильным холодом. Он в панике оттолкнул ее и вывалился к ее ногам из машины, упершись ладонями в асфальт, а взглядом в белые кроссовки. Такие же были на ней в ту ночь, когда он запихивал ее еще живую в багажник автомобиля. «Прости!» Заныл он и не узнал собственного голоса. Таким жалким и по-девчачьей тонким он показался. «Я не хотел, чтобы ты умерла!» «Ты пьян?» Ее бледное лицо, склонившееся над ним, расплывалось перед глазами, но голос презрительно дрогнул. «Или под кайфом?» Кирилл замотал головой. От близости мертвой девушки горло подкатила тошнота. Он видел только неумолимые синие глаза, пылавшие жаждой мести. «Ты узнаешь меня?» Она требовательно вцепилась ему в плечо, и её пальцы показались когтями хищной птицы. Ещё миг, и она играючи вырвет его живое сердце. Но она не торопилась, только рывком подняла его на ноги. «Узнаю!» Зубы дробно стучали от страха, колени подгибались, он отводил взгляд, не желая видеть её мёртвое лицо. «Я не хотел, Лера!» Немеющие губы с трудом выдохнули её имя, И покойница, словно оглушённая им, пошатнулась и выпустила его плечо. «Может, в ней осталось что-то человеческое?» — мелькнула на миг спасительная мысль. «Как ты меня назвал?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Прости меня, Лера!» — торопливо забормотал он. «Я не хотел тебе навредить, у меня просто не было выхода!» «О чём говорит этот урод?» Из-за спины мёртвой девушки в слепящем свете фар выступили три мужских силуэта. Лица зомби Кирилл не видел, только горящие синим глаза у двух из них. В том, что задал вопрос, худощавым и угловатым, Кирилл запоздало узнал сбитого им велосипедиста. Глаза мажора в ужасе закатились, и он рухнул к ногам живых мертвецов. «Живой!» ярно наклонившись над Кириллом, нащупал слабую ниточку пульса. Но мертвецкий пьян. Как он еще машину вел? Он что-то знает о моей сестре. Соня нервно кусала губы. Его нужно расспросить. Если знает, то сейчас ничего не расскажет. она нам некогда ждать, пока он очнется. я с сомнением посмотрел на распростертого среди дороги Кирилла. Не бросать же его тут. Егор, помоги. Вдвоем они оттащили Мажора в машину. Заднего сиденья в спорткаре не было, пришлось усадить Кирилла за руль. Капот был смят, но на всякий случай Яр выдернул ключи из замка зажигания. Чтобы не вздумал ехать, когда очнется. Он собирался выбросить ключи в кусты, но в последний момент его внимание привлек знакомый радиобрелок на связке. «Это то, о чем я думаю?» Лис, подойдя ближе, удивленно уставился на брелок. «Он не просто так оказался здесь. Он ехал в лабораторию». Яр задумчиво взглянул на мажора, откинувшегося в водительском кресле, и вдруг понял, кого напоминает ему Сонин однокурсник, своего властного и беспринципного отца. «Знакомься!» — он кивнул, с трудом сдерживая ярость. «Это Кирилл Черский». Ему раньше не приходилось встречать сына Черского. Сам бизнесмен часто наведывался в лабораторию. а Кирилл пару раз появлялся в отсутствии Яра, поэтому, когда Яр впервые увидел его с Соней у горящего общежития, не узнал, хотя инстинктивно почувствовал неприязнь. «Сын Черского?» — присвистнул Лис. «Вы его знаете?» — Соня удивленно повернулась к Яру. «Мне показалось, ты с ним не знаком». «С ним нет, а его отец содержит лабораторию и использует лунатиков для своих темных дел». Яр гневно стиснул кулаки. «Кирилл связан с лабораторией?» Соня пораженно покосилась на отключившегося однокурсника. «Похоже, он теперь там частый гость», — Яр задумчиво повертел радиобрелок. «У него есть пропуск». «А это значит...» Лис подобрал с асфальта бейсболку Кирилла и надвинул себе на лоб. «У нас все-таки есть преимущество». Камеры, стоявшие по периметру забора, отключились одна за одной. Они здесь. Полозов удовлетворенно склонился над пультом охраны и кивнулся неглазому Марку, стоявшему за спиной. «Встретьте их!» «Мы готовы!» Марка с готовностью метнулся к двери. «Подожди!» Остановил его Полозов. Камера у главного входа отобразила посетителя, поднесшего ключ к домофону. «Какого черта ему нужно?» Полозов нахмурился, глядя на сына Черского. Парень, зачастивший в лабораторию после побега Яры и последовавшего за этим похищения Леры, выводил его из себя. Но поделать он ничего не мог. Константин Черский содержал лабораторию и обладал нужными связями. Вот и сегодня пришлось воспользоваться услугами его доктора, не задающего лишних вопросов. Полузов коснулся повязке на запястье, из которого молчаливый доктор извлек пулю Лаптева. Ради поддержки Черского приходилось мириться с визитами его сына, и даже под давлением отца сделать ему магнитный ключ. «Недоросток!» — недовольно процедил Полозов, глядя на монитор. Кирилл был невысоким, так что камера смотрела в затылок его низко надвинутой дизайнерской кепки с длинным козырьком. «Узнай, что ему нужно, и велел Полозов Марку. «У нас нет на него времени!» Оглушительно хлопнула дверь. Марк выскочил из комнаты, торопясь исполнить поручение. Полозов, досадливо поморщившись, коснулся повязки, сквозь которую проступило кровавое пятно. Он отвлекся от монитора и не заметил, как в главный вход вслед за Кириллом проскользнули другие посетители. Марк недолюбливал Кирилла, этого мямлю, который с видом наследного принца заявлялся в лабораторию. Мало того, что родился с золотой карточкой во рту, так еще и старший черский носится с наследником, как курица с яйцом. Марку приходилось по крупицам завоевывать отцовскую любовь, доказывая, что он лучший. А богач Черский своего никчемного сына обожал просто так, не требуя от него никаких заслуг, прикрывал все его промахи и подчеркивал, что все его дела, в том числе лаборатория, со временем перейдут к Кириллу. Раньше младший Черский особо не интересовался делами лаборатории, но после истории с Лерой повадился ходить сюда как к себе домой. Как будто надеялся разыскать следы пропавшей девушки, и выяснить, что именно с ней стало. Отец четко дал понять, что решил проблему, и Лера уже никому ничего не расскажет, волноваться не о чем. Но Кирилл продолжал таскаться в лабораторию. И вскоре выяснилось, зачем. Не судьба пропавшей Леры его волновала. Кир увлекся Адой. Да не ту выбрал. Ада была слишком влюблена в Марка и высмеяла Мажора, пытавшегося купить ее дорогими подарками и обещанием забрать из -за лаборатории и снять для нее квартиру. Вскоре Марк застал их в коридоре, когда Кир пытался надеть на палец ади кольцо с лунным камнем, подчиняющий разум лунатиков. Марк отнял кольцо и с трудом сдержался, чтобы не набить морду младшему Черскому. Но от лояльности его отца зависела вся лаборатория, и Марку оставалось только терпеть папенькиного сынка. «Потерял что-то, Кир?» Марк преградил дорогу Кириллу, вывернувшему в холл. Тот даже не взглянул на него. Низко опустив голову и сгорбившись, продолжал что-то разглядывать под ногами и вертел в руке связку с ключами от машины и лаборатории. Как будто хотел показать, что он тут хозяин, а Марк — всего лишь наемник, который платит за кров и содержание незаконными услугами его отцу. Марка взбесил эту пренебрежительность, и он не упустил случай уколоть мажора. «Если ты к Аде, то она занята». Все так же молча Кирилл сдернул с головы любимую бейсболку и швырнул в Марка, выпрямляясь. Марк машинально поймал ее, запоздало заметив что Кирилл сильно оброс с последней встречи, стал выше и раздался в плечах почти как. «Давно не виделись, Марк!» Старший брат с вызовом взглянул на него. За его спиной из коридора вынырнули Лис, Муромец и Соня. Марк зарычал и кинулся на Яра. «Идем!» Лис потянул Соню к лестнице, ведущей вниз. Соня обернулась и увидела, как Марк налетел на Яра, и они схлестнулись в яростный вихрь. С другой стороны к ним бежали трое лунатиков из команды Марка. Муромец в одиночку бросился им на перерез. «Быстрее!» — поторопил Лис и с тревогой добавил. «Долго они не продержатся!» Эта фраза отрезвила Соню, и она заторопилась за Лисом, вспоминая план, озвученный Яром. «Ваша задача — освободить Вику. Мы вас прикроем». Они кубарем скатились по лестнице и очутились перед железной дверью во всю стену, от пола до потолка. Лис выбросил руку с радиобрелоком Кирилла, и дверь открылась. Они очутились в начале тускло тусклоосвещенного коридора с множеством дверей. «Это здесь». Голос Лиса прозвучал глухо и натреснуто, как у старика. Соня с тревогой посмотрела на парня и вздрогнула. Казалось, эти стены выпили из него жизнь, и он превратился в слабую тень самого себя. Лис дернул шею, стряхивая воспоминания о пережитых здесь муках, как липкую паутину, и смело ринулся вперед. Он едва взглянул в стеклянное окошко на первой к ним двери и сразу же двинулся дальше, а Соня, посмотрев за стекло, так и застыла, пригвожденная к месту жутким зрелищем. В запертой полутемной комнате металась на кровати, подключенная к аппаратам, спящая девушка, ее ровесница. Черные волосы спутались. Рот девушки кривился. Она кричала от боли, но толстые стены не пропускали ни звука, и от этого было еще страшнее. Соня потянула на себя запертую дверь, желая выломать ее и отключить девушку от аппаратов, но дверь не поддалась. — Соня! — резко окликнул ее лис. и она сорвалась с места, торопясь за ним по полутёмному коридору, мимо стеклянных окошек, в которых беззвучно корчились жертвы экспериментов Полозова. Лис осмотрел уже несколько палат в поисках Вики и быстро следовал дальше. Только сейчас, когда Соня своими глазами увидела секретную лабораторию и десяток испытуемых, она поняла, через какой ад пришлось пройти Лису и какого мужества ему стоило сюда спуститься. «Что он с ними делает?» вырвалось у нее. «Как он так может?» «Не отвлекайся». Лис заглянул в окошко пустой палаты и быстро двинулся дальше. «Нам надо найти Вику». «Нам надо спасти их всех!» горячо возразила она. За темным окошком следующей палаты метнулось белое, как у призрака, лицо. Болезненно худой, коротко стриженный парень, похожий на испуганного новобранца, увидел ее и принялся стучать знаками, умоляя выпустить его. Соня налегла на дверь, но та не поддавалась. Она бы попробовала вскрыть замок шпилькой, но на двери стояла электронная защита, и Соня беспомощно застыла, глядя на гладкую черную панель с цифрами. «Прекрати!» Лис с силой оттащил ее от двери и встряхнул. «У нас нет времени! Яр и Моромец не продержатся долго!» «А как же они?» Упрямо возразила Соня, признавая его правоту и давая увести себя от пленника, беспомощно колотящегося в окно. «Мы вернемся. Подготовимся лучше и освободим всех!» — пообещал Лис и с невыносимой мукой в голосе добавил. «Неужели ты думаешь, я не понимаю, каково им?» Соня кивнула, чувствуя комы в горле, и шагнула к следующей палате. «Вика здесь!» — взволнованно вскрикнула она, прильнув к стеклу. Медно-каштановые волосы разметались на подушке, Но в остальном спящая девушка переодетая в больничную одежду выглядела спокойной и безмятежной и у сони отлегло от сердца но тут лунный камень в кармане налился ледяным холодом предупреждая об опасности здесь кто-то еще вскрикнула она предостерегая лиса одновременно распахнулась дверь соседней палаты выпуская из темноты синеглазую аду одетую в черный обтягивающий костюм Выглядела она так, будто готовилась не к сражению, а к конкурсу красоты. Подвела глаза, накрасила губы алой помадой. Смотрела победительницей, которая не сомневалась в своем триумфе, а коса, высокой короной уложенной на голове, довершала образ. «Ну, здравствуй, Елисей!» Промурлыкала Ада, щурясь, как голодная кошка. На Соню она даже не взглянула. «Скучал по мне?» Лис яростно кинулся на Аду и втолкнул ее в пустую палату. Соня немедленно склонилась над дверью палаты Вики, вспоминая инструкции Яра. «Если вас будут ждать, Лис прикроет, а ты освободишь Вику». К счастью, на двери оказался обычный, а не электронный замок. Соня вытащила из кармана шпильку, немного поколдовала над замочной скважиной и раздался звонкий щелчок. Она толкнула дверь и подбежала к Вике в тревоге, тормошая ее. «Вика, проснись!» Соня боялась, что Вику напичкали леснотворным и она не очнется, но девушку почти сразу открыла сонные глаза. «Соня?» Ви изумленно моргнула, и Соня накрыла волна облегчения, когда она поняла, что с пленницей все в порядке. «Надо уходить!» «А где Яр?» Вика заглянула ей за плечо и недовольно пробормотала. «Я думала, меня спасет он!» Соня поразила ее легкомысленность. Даже в такую минуту спортсменка думала не о собственной жизни, а о романтической чепухе. «Яр наверху, нам надо торопиться!» Она настойчиво потянула подругу к двери, и та, словно нехотя, должно быть, находясь под действием препаратов, спустила босые ноги с кровати и медленно нащупала шлепанцы. Волоча Вику за руку, как куклу, Соня выскочила в коридор. Из-за дверей соседней палаты донесся грохот, затем болезненный вскрик, и все стихло. Дверь распахнулась, и Соня напряглась, готовясь сразиться с Адой, но на пороге появился лис с рассеченной бровью. «Всё впоря!» — он сверкнул улыбкой, но Соня предупреждающе вскрикнула, указывая ему за спину. Ада уже оправилась после удара и метнулась к нему узбешенной кошкой. Они снова сцепились в коридоре, с силой швыряя друг друга от стены к стене. Вика, вжавшись в стену, заторможенно смотрела на них, и у Сони с тревогой кольнуло сердце. Девушка сама на себя не была похожа и вела себя странно. Но раздумывать об этом было некогда. Ада с силой толкнула Лиса в грудь, он ударился головой о стену и со стоном схватился за виски. Соня увидела пылающую синим светом полумесяц на ее шее и вспомнила слова Яра. «Если они будут в лунном сне, их можно вырубить ударом по татуировке». Соня метнулась к Аде, занеся руку. Ната успела обернуться и, перехватив ее руку, силой заломила. У Сони в глазах потемнело от резкой боли. Она вскрикнула, тщетно пытаясь высвободиться. Хватка у противницы была поистине стальной. Ада издевательски расхохоталась, выворачивая суставы. «Попалась, слабачка!» «Даже скучно! Я надеялась, ты продержишься хотя бы секунд тридцать!» Унизительная насмешка придала Соне сил. Забыв о боли в вывернутом запястье, она ударила Аду плечом, отбросив спиной в сторону Лиса. Расчет Сони оказался верным. Лис уже оправился, и, очутившись у Ады за спиной, ударом ладони по татуировке вырубил ее. Ада взмахнула руками, как подрубленная марионетка, и стала заваливаться на стену. Не давая ей опомниться, Соня схватила ее за плечо и втолкнула в палату, где держали Вику. А затем захлопнула дверь, защелкнув замок. Теперь пленницей оказалась сама Ада. Это словно отрезвило Вику. Она бросилась на шею опешившей Соней и крепко обняла ее. «Спасибо», — горячо забормотала Вика, беспорядочно шаря руками по ее спине. «Спасибо, что вытащили меня отсюда». «Рад тебя видеть, Ви», — Лис тоже приобнял ее за плечи. «А теперь давайте выбираться отсюда». Ада уже пришла в себя и в бешенстве замолотила в стекло. Ее красивое лицо обезобразило гримаса ненависти. Красная помада размазалась, а коса корона растрепалась и съехала на бок, придавая жалкий вид. Лис на миг приблизился к стеклу и показал Аде средний палец. «Бегом, девочки!» Он устремился к выходу, и Соня заторопилась за ним, но Вика внезапно повисла у нее на локте. «Подожди! Тут твоя сестра!» «Где?» У Сони перехватило дыхание. «Она жива?» Она порывисто обернулась, глядя в конец коридора, куда они не дошли, но Вика скользнула к палате напротив. «Здесь!» Соня удивлённо шагнула за ней. Ей казалось, они проверяли эту палату. Как она могла не заметить сестру? Должно быть, сюда заглядывал Лис, а он просто не узнал веру Она хотела взглянуть на сестру в окошечко на двери, но Вика, засланив стекло собой, быстро набрала код на панели электронного замка и толкнула дверь. «Как?» — удивился Лис, вернувшийся к ним. «Видела код, когда его набирал полозов», — пояснила Вика, распахивая дверь. Соня не терпелась обнять сестру. Она с бьющимся сердцем убежала в палату. «А где?» — удивленно протянул Лис позади. Договорить он не успел. Перелетел за порог и наскочил на Соню, едва не сбив с ног. У Сони остановилось сердце. Комната была пуста. Щелкнул замок. Ловушка захлопнулась. «Ви!» Лис ошеломленно шагнул к двери, отказываясь верить очевидному. «Ты чего?» Соня сунула руку в карман, поражаясь, почему кристалл не предупредил ее. Карман был пуст. По ту сторону стекла Вика торжествующая улыбнулась и показала Соне лунный камень. «Браво, Ви!» Полозов с видом оторвался от монитора, который показывал коридор лаборатории, и перевел взгляд на соседний, где в холле развернулась схватка между его сыновьями. Марк ожесточенно нападал на Яра, но старший, даже не будучи в лунном сне, не уступал младшему в силе и сноровке. Муромец один стоил трех лунатиков Марка, и сколько бы они ни атаковали его, богатырь всякий раз играючи разбрасывал их, как кегли. «А теперь мой выход!» Полузов поправил галстук и вышел из кабинета. В пустой комнате мониторы продолжали отображать происходящее в разных частях лаборатории. Яростно, как вкусившая крови пантера, расхаживала по закрытой палате ада. Взбешенно колотил кулаком по двери лис, запертый в одной палате с Соней. Торопилась, спеша по коридору, Ви, сжимая в руке свой трофей. Пленница, похожая на Соню, внезапно проснулась на смятой кровати после долгих дней сна. Ей показалось, что она услышала голос сестры. Но когда она, преодолевая слабость, приблизилась к двери и прильнула к окошку, Мимо палаты быстро прошла рыжая пациентка в такой же, как у нее, больничной одежде. Пленница постучала в окно, пытаясь привлечь ее внимание, но девушка, напомнившая известную спортсменку, уже ушла, а лишив ее надежды на спасение. Чувствуя, что истратила последние силы на рывок от постели до двери, пленница сползла на пол. Отбив очередную атаку Марка, Ярне терпеливо обернулся, вглядываясь в коридор, ведущий в лабораторию. «Соня с Лисом уже пора бы вернуться». Может, они не смогли найти Вику? Или пришлось задержаться из-за Ады? Среди лунатиков Марка ее не было, и это не могло быть простым совпадением. Додумать мысль он не успел. Брат, не чувствующий боли и усталости в лунном сне, снова наскочил на него. «Должно быть, Ада уже надрала задницу твоим слабакам!» Задиристо выкрикнул Марк, подтверждая его догадку. «Если она дерется, как ты, у нее нет шансов». Не остался в долгу я Марк взбесился и набросился на него пуще прежнего. Мощной подсечкой сбил его с ног, а затем наступил подошвой на грудь, прижимая к полу. «Никогда не дооценивай младшего брата!» в следующую секунду уже сам Марк лежал на лопатках, обескураженно моргая. «Никогда не переоценивай свои силы!» Преподал урок Яр и скользнул в сторону, уходя от града ударов, которые обрушил на него уязвленный брат. Рядом, как богатырь, бился Муромец. Лунатики Марка нападали на него потрое стремясь отвлечь внимание и нанести сокрушительный удар, которого он не ждет. Но застичь муромца врасплох им не удавалось. Он махал кулаками, как мельница, награждая своих противников увесистыми тумаками. Одному подбил глаз, другому расквасил нос, третьего порадовал шишкой на лбу. Разметав нападающих в стороны, муромец тоже обернулся в сторону лаборатории. Он ждал появления Вики и больше всего на свете жалел, что его не пустили вниз, чтобы освободить ее. Яр отвлекся на схватку с Марком. Ему приходилось все время контролировать себя, чтобы не навредить брату, а только измотать его поединком. Тогда как сам Марк был не прочь его покалечить. Пару раз сильно приложил головой о стену и чуть не сломал руку. В полусхватке Яр упустил момент, когда в холле появились новые лица. Первым среагировал Муромец. Заметив пленницу, выбежавшую из лаборатории в холл, он расплылся в счастливой улыбке. «Вика!» На миг утратив бдительность, он слишком близко подпустил своих врагов и пропустил удар в живот. Задохнувшись, он раскинул руки и с ревом раскидал нападавших, а затем подбежал к Вике, закрывая ее спиной от всех. Яр бросил быстрый взгляд на Вику, отметив с облегчением «жива». Девушка выглядела очень бледной и напряженной. На него взглянула со странным выражением, но следов побоев на ней не было, и у Яра отлегло от сердца. От отца и Марка можно было ожидать чего угодно. Брат снова атаковал его, и Яр, не рассчитав силу, слишком сильно толкнул его в грудь, сбивая с ног, и сразу же пожалел об этом броске. Марк пролетел на спине через весь холл и откатился к ногам Полозова, который как раз вывернул со стороны своего кабинета. Остановившись, тот брезгливо пнул его носком ботинка. Марк, побледнев от унижения, вскочил на ноги, проблеял. — Отец! — Иногда я сомневаюсь, что ты мой сын. Ледяным тоном процедил Полозов и, тут же, утратив к Марку интерес, отыскал взглядом Яра. Яра мгновенно отступил к Муромцу. Теперь плечом к плечу они закрывали Вику. Марк и его лунатики по знаку Полозова отступили и неприязненно косились на них. готовые по первому же сигналу снова броситься в бой. «Где Соня и Лис?» — спросил у Вики Яр, в тревоге всматриваясь в пустой коридор. «Тебе ведь нет никакого дела до да, Лиса, да?» — с внезапной обидой выпалила Ви. «Ты переживаешь только о ней!» «Ты о чем?» — изумился Яр, глядя в ее безобразно перекосившееся, как у злой ведьмы, лицо. Как будто в милую, хорошо знакомую Вику вселился кто-то другой. — Сам знаешь! — девушка внезапно толкнула его в грудь и метнулась в сторону Полозова. В последний момент Яр почувствовал неладное и успел схватить ее за руку, дернув на себя. — Давай! — громогласно вскричал Полозов, глядя на Вику. И прежде чем Яр сумел ей помешать, другой рукой Вика что-то бросила Полозову. Сверкнул в полете желтый кристалл. Полозов скинул кулак, но промахнулся, и, поморщившись, схватился за забинтованное запястье. Марк, упав на колени, перехватил лунный камень, и с почтением, как преданный вассал, преподнес его отцу. Даже не удостоився взглядом Полозов взял камень и кивнул Вике. «Молодец, девочка!» Яр, все еще державший ледяную руку вики в своей, отдернул пальцы, словно коснулся змеи. Предательница, криво усмехнувшись, шагнула к Полозову. «Поверить не могу, что Ви предательница!» Лиса с досадой врезал кулаком по стене, оставляя кровавый след. Вика ушла, забрав с собой лунный камень. А они с Соней остались заперты в палате. Освещение было минимальным, только зрение лунатика позволяло ориентироваться в темноте. Соня быстро оглядела тонущие в полумраке глухие стены, узкую койку с матрасом в углу. Окон в палате, находившейся под землей, не было. Другого пути, иначе, чем через дверь, нет. — Она ведь была с нами все эти дни! — ошеломленно восклицал Лис. — Мы ведь пришли спасать ее! — Ладно, хватит терять время. Соня решительно шагнула к двери. — Как мы отсюда выберемся? — Никак. Лис обреченно прислонился к глухой стене. Замок электронный, его можно открыть только снаружи. Вика все просчитала. Не желая мириться с поражением, Соня склонилась над замком. Палату тускло освещали два ночных светильника, встроенных в пол, и рассмотреть что-то было затруднительно. «Почему тут так темно?» — спросила она у лиса «Полозов проводит эксперименты со спящими», — глухо ответил он. «Свет не для пленников, а для него». Черный замок на темной двери казался почти незаметным. Соня провела пальцем по гладкой панели, и у нее возникло чувство дежавю. как будто она уже сталкивалась с похожим замком. Соня затаила дыхание, боясь спугнуть смутные воспоминания, которое вселяло надежду. Темный музейный зал с полоской светодиода вдоль пола, решетка на входе, ведущем на выставку. В своем первом лунном сне она уже оказывалась в ловушке. Тогда она уже взяла камень с витрины, когда услышала резкий щелчок за спиной. Это автоматически захлопнулась решетчатая дверь, запирая ее внутри зала. Снаружи на панели были кнопки с цифрами, а под ними — замочная скважина, которую она вскрыла. Замок был электромеханическим и с обратной стороны представлял собой гладкую панель, в которой с трудом просматривалась узкая железная щель. Но зная о том, что она там есть, Соня быстро вскрыла замок и покинула музей раньше, чем приехала полиция. Вот и сейчас Соня еще раз тщательно обследовала панель в надежде обнаружить отверстие для ключа. «Что ты делаешь?» Лис остановился у Соню за спиной, а в его голосе послышалась надежда. «Ищу скважину». Лис шумно вздохнул. «Здесь ее нет. Может, ты не заметил, но это электронный замок». Соня в самом деле не разглядела замок снаружи, слишком торопилась увидеть сестру и заметила только ряды цифр на панели. Но если есть хоть крошечный шанс на спасение, нельзя опускать руки. Она снова ощупала замок изнутри и с досадой закусила губу. Скважины не было. А значит, они просидят здесь до тех пор, пока их не выпустят. Яр и Муромец не смогут долго защищаться. Каждая минута, проведенная в заперти здесь, приближает их друзей к проигрышу. Что будет, когда Марка и его лунатики загонят Яро с Муромцем в подвал лаборатории, Соня даже думать не хотела. Она упрямо ковырнула железную панель, и неожиданно ноготь отогнул краешек пластинки. Соня силой потянула на себя верхний слой, ломая ногти, сминая железо, как фольгу. Что такое? Лис удивленно склонился к замку. Причувствие ее не обмануло. Под внешним слоем скрывалась узкая железная прорезь. Врезая замок, Полузов не планировал использовать обычные ключи и распорядился закрыть его панелью. Предугадать того, что, выполняя его задание в музее, Соня столкнется с похожим замком, и этот опыт поможет ей освободиться сейчас, он, конечно, не мог. — Это скважина! — Лиз так и подпрыгнул. — Раз есть скважина, найдется и ключ. Соня вытащила шпильку и твердой рукой выгнала ее в прорезь. вика что ты делаешь?» — охнул Муромец, ошеломленно моргая. До него с трудом доходило, что его любимая, ради которой он был готов сокрушить лабораторию, перешла на сторону врагов. «Ничего личного, Егор». Вика, стоя рядом с Полозовым, пожала плечами. «Просто не люблю проигрывать. А вы эту битву проиграли». «Обещаю, я найду ему лучшее применение, чем вы». Полозов с торжествующей ухмылкой взвесил в руке лунный камень. А лапать еще сомневался в моей победе. «Что с Федором?» — Яра пронзила тревога. «Что ты ему сделал?» «Ничего». Полозов насмешливо взглянул на сына. «Жив-здоров, твой лапать Яр чувствовал, что отец говорит правду, но сердце все равно уныло от предчувствия беды. «Вот собачка его нашу встречу не пережила...» Фальшиво вздохнул Полозов, коснувшись забинтованного запястья. Яр стиснул кулаки, глухо прошептав. «Лайка ты тут при чем? «Не люблю собак». Протянул Полозов и издевательски улыбнулся. От этой улыбки у Яра все помутилось перед глазами, и он кинулся на отца. Но перед ним моментально возник брат с той же хищной улыбкой на лице. «Выясните, наконец, с братом кто из вас сильнее?» Подкинув камень в здоровой руке, Полозов развернулся и зашагал к своему кабинету. Марк налетел на Яра, а другие лунатики кинулись к Муромцу. Ви попятилась вслед за Полозовым, но не успела уйти. Муромец с ревом швырнул перед ней поверженного противника. Девушка взвизгнула и метнулась в другую сторону, обратно к лаборатории, но и тут не преуспела. Дорогу преградили дерущиеся братья. «Где Лиз и Соня?» прорычал Яр, отражая атаку Марка. «Там, откуда им не выбраться!» — оскалилась Ви. Яр нахмурился. «Плохо. Если Вика заперла Соню с Лисом в палате, без посторонней помощи им не освободится. А если он с муромцем спустится за ними, ловушка захлопнется и для них двоих. Да и в бою они долго не продержатся. Сам он почти выбился из сил, а муромец хоть и в лунном сне заметно сдал». Предательство Вики выбило его из колеи, и теперь он, словно пьяный, утратил сноровку и меткость. Удары, которые он наносил направо и налево, обрушивались в холостую, только выматывая его. Взгляд то и дело скользил к Вике, словно лишая воли. Потеряв надежду на взаимность, разочаровавшись у Вики, Муромец как будто утратил смысл жизни и смирился с поражением. — Сдавайся! — злорадно процедил Марк. Ты же понимаешь, что уже проиграл. Ошибаешься. Глядя ему за спину, возразил Яр. Со стороны лаборатории к ним бежали Лис и Соня. Яр не стал задаваться вопросом, как им удалось освободиться. Оставалось главное — выбраться всем вместе. Чему ты радуешься? Марк, не сдержав любопытства, кинул взгляд назад. Да хляк, и девчонка вас не спасут. Муромец, припертый к стене, в полсилы отбивался от разъяренных противников. Он едва держался на ногах и был готов сдаться. Лис и Соня бросились ему на помощь, завязалась схватка. Силы сравнялись, соперники разбились по парам. Лис уверенно атаковал крепыша с глумливой усмешкой на лице. Соня проворно уходила от ударов долговязого парня, выматывая противника. — А она хороша, — невольно отметил Яр, продолжая сражаться с Марком. Вика, испуганно вжавшись в стену, наблюдала за схваткой. Яр видел, как Лис что-то весело крикнул Муромцу, оказавшись рядом, и потрепал богатыря по плечу. Муромец воспрянул духом, как будто дружеское прикосновение придало ему сил, неожиданно ловко вцепился своему противнику в шею и вздернул почти под потолок. Тот замотал ногами в воздухе, пытаясь высвободиться. толстовку с капюшоном сбилась, обнажив светящуюся синюю татуировку. В ту же секунду лис, отшвырнув своего крепыша к стене, подскочил к Муромцу и ребром ладони вырубил его противника. Муромец разжал пальцы, и лунатик кулем рухнул к его ногам. «Минус один!» — задорно крикнул он, глядя на Марка. Марк зарычал, видя, что один из его бойцов вышел из игры и изо всех сил врезал Яру кулаком в лицо. Брызнула кровь, взвизгнула Ви. В тревоге обернулась Соня и дорого поплатилась за невнимательность. Пропустила удар и отлетела к стене, ударившись головой. У Яра потемнело в глазах, и больше не щадя брата, он швырнул его на противника Сони, сбивая с ног обоих. А сам с замирающим сердцем бросился к ней. Жива ли? Муромец довершил начатое им. Вырубил татуировки на шее у Марка и Сониного обидчика. Алис сокрушил последнего лунатика и тоже в тревоге подскочил к Соне. «Жива!» Соня была без сознания. С ее лица, раскрасневшегося во время борьбы, молниеносно сходили все краски, заливая щеки мертвенной бледностью, как у спящей царевны. я бережно поднял девушку на руки, и она открыла голубые глаза. От удара она очнулась от лунного сна. «В лаборатории?» Слабо пробормотала она, растерянно переводя взгляд с потолка на Яра. «Тебя ранили?» Её прохладная рука с тревогой коснулась его подбородка, стирая кровь. «Всё в порядке, мы уже уходим». Яр обвёл быстрым взглядом поверженных лунатиков и шагнул к выходу, продолжая держать Соню на руках. Отец наверняка наблюдает за ними с пункта охраны, но вмешиваться не станет. В конце концов, он получил то, что хотел — лунный камень. А судьба сына его никогда не волновала. Лис с Муромцем отступили за ним. «А Вика?» Взгляд Сони задержался на застывшей у стены девушке. Соня не помнила того, что случилось в лунном сне, и Вика по-прежнему была для нее подругой, которую нужно спасти. Соня встала на ноги и хотела шагнуть к девушке, но Яр поймал ее за руку. «Она больше не с нами». «Неприязненно», — бросил он. «Потом расскажу». Рука Сони дрогнула в его ладони. «Я все помню». Она ошеломленно заморгала. словно борясь с нахлынувшими воспоминаниями. Яр удивленно взглянул на нее. Соня уже не раз вспоминала свои лунные сны, и это всякий раз его поражало. Откуда в ней эта редкая способность? Может, все дело в лунном камне, который все это время был рядом с ней, и возвращал воспоминания? «Нужно уходить!» Он потянул ее к выходу. Лунатики уже начали шевелиться и скоро проснуться. Они будут ослаблены схваткой, но все равно могут их задержать. «Подожди!» Соня резко вырвала руку и обернулась к Вике. «Где моя сестра?» «Ты сказала она здесь!» «Твоя сестра умерла!» Глаза Вики зажглись злым огнем. «Не вынесла эксперимента!» «Так бывает!» Соня покачнулась, словно ей в сердце ванзили кинжал. Яр крепко обхватил ее за плечи и потащил за собой. Соня не сопротивлялась, обмякнув в его руках. Они без препятствий покинули лабораторию, добежали до машины, припаркованной неподалеку, и погнали прочь. На душе уяро скребли кошки. Штурм обернулся для них полным провалом. Вика предала их, а Дуляр оказался у Полозова, а Соня узнала о гибели сестры. Он бросил взгляд на заднее стекло, где, отвернувшись к окну, молча сидела Соня. «Не слушай ты ее!» Попытался приободрить девушку Лис. «Разве можно ей верить?» Она столько времени врала всем нам. Я уверен, что твоя сестра жива, и мы обязательно за ней вернемся. Правда, Яр?» Соня ничего не ответила. Яр прибавил скорость и погнал машину навстречу низкой желтой луне в конце дороги. До кровавого полнолуния оставалось две ночи. Пленница, неуловимо похожая на Соню, металась во сне в своей палате. Ей снилась высокая крыша, на которой она оказалась заперта. Откуда-то снизу донёсся голос младшей сестры, но когда девушка закричала ей, привлекая внимание, Соня даже не подняла головы, как будто не слышала её. Сестра прошла по двору, удаляясь всё дальше и не слыша её отчаянного зова. Вдруг чья-то рука цепко схватила её за плечо и дёрнула назад от парапета. — Тебя никто не найдёт, — прошептал злой мужской голос. — Ты навсегда останешься здесь. Она попыталась разглядеть лицо мужчины, державшего ее, но оно расплывалось перед глазами, как мутное пятно. «А ты первоклассная врушка насмешливо протянул Марк, появляясь из темноты. Вика вздрогнула и отшатнулась от окошка на двери, в которое наблюдала за беспокойно спящей пленницей. «Зачем сказала Соня, что ее сестра мертва?» Марк остановился напротив двери и заглянул в палату. Она забрала моего парня, — мрачно ответила Вика. Я отняла у нее надежду. Мы в расчете. Логично. Марк кивнул, признавая ее право на месть. Услышав его голос, в соседней палате заколотила в дверь ада и стала звать его, но Марк даже не повернулся в ее сторону, продолжая разглядывать пленницу. — Как она тут оказалась? — отрывисто спросила Вика. — Ее не было, когда мы с Яром бежали из лаборатории. «Не твое дело», — отрезал Марк, отворачиваясь от окна. «Так и скажешь, что сам ничего не знаешь». Подделай его Вика. «Отец не очень-то откровенен с тобой». «Заткнись», — огрызнулся Марк. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». «Тогда ответь, зачем ему камень?» Не отставала Вика. «Что в нем такого особенного?» «Сама узнаешь в свое время». Развернувшись, Марк зашагал к выходу из лаборатории. «Эй!» крикнула вслед Вика. «Не хочешь освободить Аду?» Марк даже не обернулся, хлопнул дверью и вышел вон. Вика покачала головой и отперла палату, в которой томилась Ада. «Как ты его терпишь?» поразилась она, выпуская девушку. «Не твое дело!» Вместо благодарности прошипела Ада и, оттолкнув ее, в припрыжку бросилась вслед за Марком. Вика проводила ее застывшим взглядом. «Если бы Яр позвал ее, она бы также со всех ног кинулась к нему. Но Яр не позвал ее, он выбрал Соню. Эту Соню он целовал тогда на краю леса, дав волю чувствам. В тот момент Вика поняла, что проиграла. Что бы она ни делала, как ни старалась стать лучшей, Яр никогда не полюбит ее. А значит, нет смысла оставаться в команде. Она вспомнила тот вечер, когда Соня расспрашивала ее об Олимпиаде. Вика соврала, рассказывая об Алене. Это не Перфилова хотела устранить конкурентку. Она сама обратилась к Полозову, случайно подслушав его разговор с горгоной. Полозов узнал, что Вика лунатик, и обещал тренеру, что упрочит ее шансы на победу, если только ему позволят провести несколько экспериментов. «Исключено», — отрубила Ирина Георгиевна. «Мои девочки выигрывают честно». «А ты уверена, что твоя девочка выиграет?» — прозвучал насмешливый вопрос. Вика затаила дыхание в ожидании ответа тренера. «Я вложила в нее все, что могла. Остальное зависит от нее самой». После паузы проговорила Ирина Георгиевна, и Вика поняла, что даже тренер, заменившая ей мать, сомневается в ее победе. «Перфилова хороша, правда?» Насмешливо протянул Полозов и отодвинул стул. Вика со всех ног бросилась прочь, чтобы ее не застали у приоткрытой двери. Она была уверена, что надежно укрылась за выступом в коридоре, когда Полозов внезапно возник перед нею. «Ты ведь все слышала?» Профессор с интересом разглядывал ее. «Я согласна!» На одном дыхании выпалила Вика. Она знала свою слабость. Знала, что ее уязвимость родом из детства. Она умела произвести впечатление уверенного человека, но в душе оставалась маленькой девочкой, молившей о любви. И весь ее путь в спорте был преодолением себя и попыткой заслужить признание окружающих. Она уже давно наблюдала за тренировками Перфиловой и поражалась ее раскованностью и уверенностью в себе. А в тот день, часом раньше, Вика увидела семью Алены, приехавшую поддержать ее перед соревнованиями, и поняла, откуда исходит внутренняя сила ее соперницы. И от безусловной любви в глазах родителей, окутывавшей теплой волной и дарившей крылья. Алёне не нужно было заслуживать любовь, она росла в ней с младенчества, напиталась её волшебной силой и стала поистине неуязвимой. Вика прибежала к тренеру, чтобы поделиться своими опасениями, чтобы услышать в ответ, что она лучше, и тренер не сомневается в её победе. Но даже Ирина Георгиевна сомневалась в ней. А значит, у Вики не было шансов победить. И тогда она приняла предложение Полозова. Профессор обещал, что пробудет в ней скрытые резервы лунатиков, избавит от страха поражения и упрочит шансы на победу. Вика доверилась ему, но не рассчитала свои силы накануне соревнований. Она тренировалась до утра в лунном сне, а когда проснулась, сил на решающее выступление уже не осталось. Триумф, о котором она мечтала, обернулся позорным поражением под прицелом камер на глазах у всего мира. Выиграла Алена. Девочка, которой не нужно было завоевывать ничью любовь, стала кумиром миллионов. Провалив выступление, Вика пришла в неистовство, во всем принялась обвинять Полозова. Ирина Георгиевна ничего не поняла из ее путанных объяснений, а профессор, не желавший огласки, быстро подсуетился и закрыл ее в клинике для душевнобольных по соседству с лабораторией. Вика возненавидела Полозова. Но однажды он возник на пороге ее палаты и сделал ей предложение, от которого было трудно отказаться. Триумфальное возвращение в спорт в обмен на участие в эксперименте. Профессор узнал, что его старший сын-лунатик собирается сбежать из лаборатории. От Вики требовалось присоединиться к побегу и докладывать профессору о том, как проявляются способности лунатиков в условиях стресса. Вика согласилась. На тот момент ее волновала только спортивная карьера — Но потом она влюбилась в Яра и перестала выходить на связь с его отцом. Она бы стала ему самой верной подругой, но Яр выбрал у Соню и не оставил ей выбора. Вика развернулась и зашагала наверх. Ей выделили комнату по соседству с Марком и Адой.